глава 15 конечно есть что скрывать может у меня в будуаре на люстре трос нижнее белье висит огрызнулась я ну как прикажете разговаривать с ним нормально если он сам то и дело провоцирует кандр приподнял бровь могу догадаться как оно туда попало, но с какой целью оставлять его там чтобы желание исполнилось меня уже несло Насколько же плохо было Алисей в приюте и насколько она боялась самостоятельной жизни, что согласилась стать женой этого невозможного типа. Люстра — это центр комнаты и энергетика от... Тр... Панталон распространится по всему пространству. Даже если муж меня сейчас пристукнет, оно того стоит. Просто чтобы увидеть это выражение лица. Очень интересная теория. Жду услышать подробности. «Нужно загадать желание и левой ногой закинуть с панталона на люстру и сразу же прокричать загаданное». «Я даже догадываюсь, какое именно желание не дает вам покоя». «Правильно догадываетесь». Остановившись у двери в гардеробную, я пихнула мужа в грудь. «Да в самом деле, неужели обязательно таскаться за мной по пятам? Надену браслет и вернусь на кухню, у меня там еще полно работы». Вчера вы тоже обещали немедленно надеть браслет. Я хочу убедиться, что вы это сделаете. Да куда я денусь? Вы же и мертвому мозги вынесете. Он словно не услышал моих слов. Или что не запрётесь где-нибудь, где я не сразу взломаю замок. Что? Он совсем берега попутал. Я теперь и в собственном доме уединиться не смогу. Кажется, я срочно хочу овдоветь. И не натворите глупостей. Каких еще глупостей? Не поняла я. В его взгляде промелькнуло что-то странно серьезное, а потом на лице снова заиграла ухмылка. «Например, не начнете закидывать панталоны на люстру. Красные панталоны. У вас есть такие, в самом деле?» «Я бы посмотрел, учитывая, что до сих пор не удостоился чести лицезреть ваше нижнее белье. Я хватанул ртом воздух, разом позабыв все слова. «Нет, ну каков нахал!» «И не увидите!» «Посмотрим!» Ухмыльнулся он, и от того, насколько двусмысленно это прозвучало, меня бросило в жар. «Дались вам эти панталоны? Можно подумать, вы ни разу не видели женского нижнего белья». «Красного? На люстре? Никогда. И если доведется увидеть, это зрелище навсегда останется в моей памяти». Что ж, сама напросилась. Проглотив ругательство, я валилась в гардеробную или будуар, Или как там называлась эта комнатка по соседству со спальней. Нет, здесь браслета нет. Я же уже проверила это днем, когда одевалась. К слову, кто помог вам с платьем? делано безразличным тоном, поинтересовался Александр, оглядываясь по сторонам. Может, я зря нанял горничную? У меня нет горничной. Спасибо за заботу, сказала я и, не удержавшись, добавила: Вы всерьез считаете, будто на следующий же день после свадьбы я пустилась во все тяжкие? Совсем за дуру держите! Пока что ничего в вашем поведении не показало великого ума, уж простите. Ах ты, а ведь он прав. Если посмотреть на ситуацию с его стороны, что получается? Пять обмороков сколько-то из них притворные. Вместо первой ночи новобрачная сбегает в ночь холодную, что в какой-то степени объяснимо, но все же разумностью и не пахнет. Потом демонстративно пытается справиться совсем сама, отказываясь от помощи мужа. При том, что жить ей, очевидно, не на что, и вариантов честного заработка практически нет. Это я представляю, что такое обеспечивать себя. Знаю, что у меня есть и мозги, и знания, и навыки. Осталось лишь понять, как адаптировать их к местным реалиям. А что известно ему? Девочка из приюта, которую он облагодетельствовал? Я скрипнула зубами при этой мысли, женившись, и которая с первого же дня после свадьбы чудит. А попробую признаться, кто я, сдаст в местный аналог психушки, даже не усомнившись в моем нездоровье, и будет в чем то прав. Я все еще не дееспособна по местным меркам, вот разве что цены на продукты и травы узнала. Да, вы правы, пришлось признать мне. Лицо мужа стало нечитаемым, и я торопливо поправилась. В смысле, не во все тяжкие, а... Нет, я в самом деле веду себя как дура. Одеться мне помогла соседка. Я снова оглядела комнату. Где же этот браслет, чтоб его? Раз его нет в гардеробной, значит, и снимала я его не здесь. Тогда где? Вспомнить не получалось. Я всегда была рассеянной. Не счесть, сколько раз я обнаруживала масло в хлебнице, а хлеб в холодильнике. Так, после того, как сняла занавес зеркало, полюбовалась на себя и на платье, я взяла тряпку и пошла в спальню вот куда. «Может, я бросила браслет там?» Я отворила дверь в спальню и застыла. На откинутом. А ведь утром я заправила постель. Покрывали, блестела свернутая записка. «Интересно», — протянул Ксандр из-за моей спины. «Вы поэтому не хотели, чтобы я поднимался за вами в спальню?» Проскользнув мимо меня в дверь, удивительно, как такой огромный, он умудрился не толкнуть. Взял записку. я молчала слишком ошарашенная чтобы протестовать развернув бумагу муж пробежал глазами по строчкам и глядя на его каменное лицо я забыла как дышать заставила себя распрямить спину и поднять подбородок чтобы ни было в той записке хотя я кажется догадываюсь что там мне не в чем себя упрекнуть когда только этот гаденыш успел он же из за рояля не вылезал или я сама того не зная обзавелась еще одним поклонником «Объяснитесь», — коротко произнес Александр, протягивая мне бумажный лист. Столько с трудом сдерживаемого гнева было в голосе мужа, что у меня закружилась голова и потемнело в глазах. «Нет, я не буду падать в обморок. Я не всего боящаяся Алисе из приюта. Я Алиса, взрослая женщина, способная за себя постоять». «Способная ли?» Строчки запрыгали у меня перед глазами, когда я попыталась прочесть. «Надо собраться. Надо». «Обморок не поможет», — жестко произнес Ксандр. «Я вижу, что вам плохо по-настоящему, и поймаю, а не как в прошлый раз. Но когда вы придете в себя, продолжу требовать объяснений». «Не дождёшься. Назло тебе в обморок не свалюсь». «Любимая». «Да что тут объяснять?» «Козёл, урод, гон. «Нет, это ругательство из другого мира. Одна извилина, и та прямая, к ней уши крепятся». «Это вы обо мне?» — приподнял бровь Ксандр. «Сколько бы ты ни пыталась сделать вид, будто больше не любишь меня, твои взгляды куда красноречивее слов. Да при чем здесь вы? Этот прилипший как банный лист придурок с отрезией, межушного ганглия? Я понимаю, что, будучи замужней женщиной, ты не можешь открыто выражать свои чувства, но знаю, что они никуда не исчезли». «Вы-то хоть в своем праве, а этот...» Я потрясла лицом, подбирая слова. Как на грех, почти все выходили нецензурными. Почему мужики через одного такие самоуверенные бестолочи? «Не уводите тему в сторону», — жестко произнес Ксандр. «Мы говорим не об умственных способностях мужчин, а о вас и авторе этого. Что между вами?» «Ничего. Я не стала бы давать клятвы верности вам, если бы любила другого. Не я, но сейчас это неважно». «Я другому отдана и буду век ему верна. Не совсем моя ария. И все же я предпочитаю не смешивать в одной постели разных мужчин. А сейчас мне и вовсе не до них». «А что было?» «Те минуты блаженства, что ты мне подарила, навсегда останутся...» «Что?» «Я не обязана отчитываться вам о том, что происходило до того, как я согласилась стать вашей женой», — огрызнулась я, лихорадочно соображая. Если консумация брака соединяет семьи, превращая мужа не просто в члена семьи, но в кровного родственника, которого узнает магия, невеста должна хранить девичество. Дикость и варварство, конечно. Ксандр-то наверняка давно не мальчик. Но правила игры были известны Алисии. Неужели настолько потеряла голову? Нет, не может быть, чтобы моя предшественница была настолько глупа, чтобы влюбиться в этого и позволить ему... «Интересная точка зрения. Так вы почему не пускаете меня в свою постель? Боитесь, будто я обнаружу, что кто-то успел раньше? Что я узнаю об этом, и наказание не...» Он шагнул ближе, нависая надо мной, и я не выдержала. «Да делайте, что хотите!» Осознание, что я в полной власти этого человека, что он может заставить меня расплатиться за чужие грехи, сорвало остатки самоконтроля. Так себе у этого разума был самоконтроль. если уж на чистоту, но мне уже море стало по колено. Вместо того, чтобы попятиться, попытаться сбежать, я тоже шагнула навстречу мужу, задрав голову, выкрикнула. «Вы уже убили меня один раз, так чего мелочиться? Убьете второй раз и, наконец, овдовейте, как и мечтали». Ксандр резко притянул меня к себе за плечо, я успела только пискнуть. Вторая рука легла мне на затылок, пробралась в волосы. Я вскрикнула. Череп словно проткнули здоровенной спицей от затылка до лба. Ксандер выпустил меня, отступая, и бешенство на его лице сменилось виной. Что вы сделали? спросила я, растирая затылок. Боль прошла, сменившись странный легкостью, исчезла тяжесть в голове, которую я до сих пор толком не осознавала, но она пригибала меня к земле все это время. Убрала невризму с артерий на затылке. А невризма — это патологическое расширение. Истонченной стенке стенки. «Я знаю, что это такое», — перебила я. На его лице промелькнуло изумление, сменившись отстраненной маской. «И рубец вокруг нее, и на лобной доле. Вы обращались к целителю? Вы обращались к целителю после того, как убежали из моего... нашего имения?» «Нет». «Нет? Или не помните? Кратковременная потеря памяти нормальна для травмы головы». Голос его тоже стал профессионально спокойным. Таким тоном собирают анамнез. Не помню. Поспешно поправилась я. Потеря памяти не кратковременная, но я все еще не была уверена, что стоит об этом говорить. С одной стороны, самый удобный момент для признания. Не в том, кто я, конечно, а в том, что прошлое для Алисии перестало существовать. С другой, учитывая предыдущий разговор, не сочтет ли он, что я пытаюсь увильнуть от признания, отгородившись беспамятством. Или того лучше, что травма необратимо отразилась на моем разуме. Чего только стоит, вы меня убили. Раньше вы ударялись головой, затылком, да позавчерашнего вечера. Не помню. Ксандр кивнул, резко, точно клюнул. И что произошло непосредственно перед тем обмороком, тоже не помните? К чему эти вопросы? Он отвел взгляд. Голос зазвучал безэмоционально, словно у лектора: а невризма бывает врожденной, но ваша выглядела следствием травмы, учитывая рубцовые изменения ткани мозга вокруг нее. Еще я видел трещину в затылочной кости. Но не могу сказать, свежий ли это перелом, магией или давний. Плоские кости черепа не образуют костной мозоли. Повреждения лобной доли могли образоваться в результате контрудара либо другой травмы. Опять же. я не могу определить их давность поэтому я спросил обращались ли вы к целителю вчера или сегодня и ударялись ли головы раньше